то поскуливали волчата Акбары и Ташчейнара, тоскуя из-за затянувшегося отсутствия родителей. После великого бегства из Моинкумской саванны, после вынужденно холостого года, вслед за пожаром в приалдашских камышах, то был не по сезону ранний помет. К весне у Акбары народилось четверо щенков а Базарбай уже шел к логову, высматривая лазы. Будь Базарбай трезвый, он, наверное, подумал бы прежде, стоит ли туда лезть. Не сразу отыскал он нару в расщелине. Выручил опыт. Тщательно рассматривая снежный наст, он обнаружил четкую цепочку следов. Понятное дело, соблюдая предосторожность, волки ступали все время по старым следам. Дальше Базарбай нашел в кустах среди завалов камней целое кладбище обглоданных, полуизгрызенных костей. Значит, звери нередко притаскивали сюда часть добычи и не спеша доедали здесь. Судя по количеству маслов и сочленений, оставшихся от волчьих трапез, звери жили здесь давно. Теперь отыскать ход в логово Не составляло труда. Трудно сказать, почему бы Зарбай не побоялся лезть в расщелину, где могли оказаться и взрослые звери. Но проголодавшиеся несмышленыши, все время поскуливая, выдавали себя с головой и как бы звали к себе. Знали бы, сосунки, что не от хорошей жизни Акбара пошла в этот раз на охоту с старчайнаром, Для волков наступили тяжкие предвесенние дни, когда вся живность отощала, когда наиболее слабые дикие козы и архары в окрестностях были уже выбиты, когда в ожидании приплода козьи стада ушли в труднодоступные скалы, а домашние атары по этой же причине содержались теперь только в закрытых кошарах. В этих условиях кормить молоком постоянно подсасывающий выводок было не так-то легко. Акбара тащала, была на себя не похожа. Головастая, цыбастая, сосцы обвисли. Волки, вообще-то, исключительно выносливые звери. Могут несколько дней подряд обходиться без пищи, но кормящая волчица не может так ограничивать себя в еде. Жизнь вынуждала Акбару рисковать, идти на большую охоту, но если бы ей суждено было погибнуть. Погибли бы и ее сосунки. Таш-Чайнар, как всегда, следовал за ней. Им нужно было быстро обернуться, быстро выйти на добычу, быстро одолеть ее, быстро нажраться мяса, заглатывая пищу кусками, и быстро прибежать назад, в логово переваривать пищу. Для волчицы ведь главное — питать сосунков молоком. В тот день путь оказался осклизлым на санцепеках и жестким от зимней стылости в теневых местах. Однако волки, не сбавляя хода, напористым скоком шли по горам. В это время года, когда мелкая живность хоронится под землей, а до диких и домашних стад не добраться, жизнь осложняется тем, что охотятся на крупных животных, на лошадей, на рогатый скот, на верблюдов, Нельзя без напарника. Как не могуч был Ташчайнар ему не дотащить крупную добычу до логова. В последний раз, два дня тому назад, он загрыз осла, забредшего в предгорье. Ночью Акбара отлучилась из логова и нажралась ослиного мяса. Но ведь не каждый день ослы бродят так беспечно по предгорьям. Обычно при них бывают люди». Вот почему Акбара пошла на вылазку сама, насытиться на месте охоты. Поначалу Акбара чувствовала себя неуверенно, все тревожилось. Раз-другой даже хотела вернуться с пути, беспокоилась за волчат. Ведь им постоянно требуется и тепло, и молоко. Но пересилила себя, заставила забыть на время о логове. А когда уже у приозерной зоны вышли на след, охотничий инстинкт возобладал в ней над всем. Акбаре и Ташчайнару повезло. Идя по свежему следу, они попали в обширную лощину, где одиноко паслись на отшибе три яка, должно быть отбившихся от стада. Волки с ними уже имели дело год тому назад и тоже по крайней нужде.